Глава 37. Вальдер Волк знает, что грядёт. Но хоть и и знает, помешать этому не в силах. Да, у Питера есть его тень, и тень смерти снова призвана. Но остров не обретет покой, пока Питер Пэн не осознает свое место. И человек, возможно, обладающий природой Бога, должен сначала разобраться со своим прошлым. Если он хочет стать тем, кем должен быть, ему придется вступить в противостояние с тем, кем он был. Волк наблюдает за лагоной из-под леска. День только начался, свет пока тусклый. Королева Фейри с трудом выбирается из леса, волоча за собой тяжелый трон. Она кряхтит, бронится, таща его по песку. Потом поворачивается, перехватывает удобнее и вновь бронится и королева, но волк чувствует в ней только девушку. На полпути к пляжу она останавливается вытереть пол со Ее крылья тревожно трепещут позади, отливая то красным, то желтым, то зеленым, то оранжевым. Волк кладет голову на вытянутые лапы. Рядом с ним лесная мышь вспрыгивает на камень, чтобы тоже посмотреть, что произойдет. Они не говорят на одном языке. Но оба видят одно и то же — чужое отчаяние. Королева Фейри подтаскивает трон к воде, опускается на сиденье, упершись локтями в колени и склонив голову. Ее плечи вздрагивают, но плачет она беззвучно. — Я сделаю все, что угодно, — говорит она дрожащим голосом. — Я не могу снова потерпеть неудачу. Я все перепробовала и... Она замолкает и делает глубокий хриплый вдох. Я отдаю тебе единственную истинную ценность, которая у меня есть. Королева снова встает и обхватывает руками боковины трона, где солнечные лучи соприкасаются с сиденьем. С громким, напряженным стоном и яростно треща крыльями она движется вперед, летит над лагуной, таща на вытянутых руках трон. Достигнув центра, она выпускает свою ношу. Громкий всплеск, и трон камнем идет ко дну. Через несколько секунд все, что остается на поверхности, это воронка света. Королева Фейри летит обратно на пляж и приземляется на песок. Она ждет и ждет, как будто сама не зная чего. Она бродит вдоль берега, время от времени проверяя воду босым пальцем ноги, словно ей нужно ступить туда, чтобы посмотреть, даст ей что-то лагуна или отнимет. Она ждет еще немного. Волк и мышь тоже ждут. Когда солнце уже должно выйти из-за горизонта и осветить небо, вместо этого внезапно темнеет, и откуда-то накатывают грозовые тучи. Волк принюхивается и чувствует в воздухе колебания энергии. По воде лагуны бежит репь. Королева Фейри отступает на шаг и прикрывает глаза рукой. Тучи клубятся. Над головой гремит гром, и яркий, светящийся круговорот лагуны мерцает, а из воды появляется что-то темное. Королева Фейри шумно втягивает в воздух, отшатывается и, споткнувшись, валится на песок. Волк и мышь смотрят друг на друга. Так она начинается и так заканчивается.